«Я насчет того, что вы говорите, цех, — начал Шимин Элли, цех, игла да утюг. Наш брат мастеровой отличается тем, что каждому нравится почести, а почет, — говорят, — не живет без хлопот. Любой ледащий сапожник и тот хочет начальником быть, хотя бы над помойной лоханью. А я им говорю, — братцы, недостоин я милости, на черт мне это нужно». Выберите себе сапожников, старосты. Ни жало, ни кружало, не надо мне ваших почестей, и не хочу я плюх Они мне, ерунда, что цех порешил, то свято. Но ведь это же, говорю я, как в Писании сказано, если есть на тебе облачение, будь нам владыкой. То есть о оплеухи получай, а старосты будь. «Однако хватит, заговорился я с вами, совсем забыл, что на мне еще коза, а день еще велик, то есть время на месте не стоит. До свидания, Рэп Доди. Крепись, крепись. Будьте здоровы и крепки, и готовьте вареньки». «Так ты смотри же, не забудь», — сказал шенкаль «На обратном пути обязательно остановись у меня». «Если Богу будет угодно», — ответил Шемен-Эли. «Не обещаю, но постараюсь». «Конечно. А как же иначе? Ведь мы всего лишь грешные люди, плоть до да кровь, как говорится. Вы только, реп -додя, приготовьте добрую чарку водки и закуску магарыч, то есть как подобает нашему брату мастеровому». Глава четвертая И изыди Шиман Элиогу из Дубовой. И вышел Шимен Эли из корчмы в приподнятом настроении, немного на веселе и прииде, и прибыл благополучно в добром здравии в Казадоевку. А по прибытии в Казадоевку стал расспрашивать, где здесь проживает рэп Хаим Хоне Разумник. Имеющий жену, Тэме гитл молчальницу с двумя дойными козами. Долго расспрашивать не пришлось, потому что Казадоевка, не бог, весть какая столица, чтобы в ней упаси бог заблудиться. Все местечко перед глазами, как на ладони. Вот мясные лавки с мясниками, мясорубами и голодными собаками. Вот базар, где женщины, разутые в чулках. Носятся от одной крестьянки к другой, и все разом щупают одного петуха. «Чуешь, чуешь, а что-то без курку. «Слышь, слышь, сколько тебе за курицу?» Я, «Яка курка, це пивень, а не курка». «Какая курица, это петух, а не курица?» «Нехай буду пивень, а что тебе за курку?» «Пусть будет петух, а сколько тебе за курицу?» В двух шагах отсюда синагогальный двор. Здесь сидят старухи, торгующие мелкими грушами, под подсолнухами и бобами. Здесь же меломеды обучают ребят. Дети кричат. Козы, бесчисленное количество коз, прыгают, таскают солому с крыш, либо лежат на земле, трясут бородками, греются на солнце, и жуют жвачку. А вот и баня с черными от стенами. Рядом речушка, подёрнутая зеленым слоем ряски, кишащая пиявками, квакающими лягушками. Речушка сверкает на солнце, отливает всеми цветами радуги и распространяет нестерпимое зловоние. А там, по ту сторону речушки, нет ничего, только небо да земля. Кончилась Казадоевка. Когда портной вошел к рэп Хаим Хона Разумнику, он застал его за работы. В широком талескотне, с островерхой ермолкой на голове, меломед сидел в кругу своих учеников. Талескотн арбеканфис — четырехугольное полотнище с круглым вырезом в центре и шерстяными кистями по углам. Религиозные евреи носят его под верхней одеждой. Он сидел в кругу своих учеников и вместе с ними громогласно, нараспев, изучал трактат Талмуда. И он, и я казан, завидев на поверхности бочонкой снедь, дорвалась до этой снеди. ца фро ли море де ха отчеканил Шимин Эли в нем ли глаз умудренное приветствие на арамейском языке. Придуманные героем повести слова, напоминающие талмудистское изречение «Доброе утро, хозяину, от портного, от игольного ушка!» «Добрый день, да ворвется к вам, уважаемые Рэбби, и к вашим ученикам!» «Вы, слышу я, толкуетесь с ними как раз о деле, ради которого я и потрудился прибыть к вашей супруге, госпоже Тами Гитл, то есть насчет козы». Ну, вообще-то я не стал бы покупать козу, но жена моя, ⁇ Сипи бейлера и задай ей бог здоровья ⁇ заупрямилась, криком кричит ⁇ Хочу козу ⁇ а жену, как вы сами знаете, надо слушать. Ведь в Тылмуде прямо так и сказано. ⁇ Аскакурде де барбанте де фаршмахте де курносы». что вы на меня уставились? Не смотри в стакан, а смотри в бутылку. Вы не смотрите на то, что я мастеровой. В труде рук твоих благо твою Вы, наверное, и слыхали обо мне. Я Шеменели, портной священного города Злодеевки, цеховик и староста в синагоге. Хотя на черта мне это нужно. Ни жало, ни кружало. Не надо мне, говорю я им почестей, и не хочу я плюх. Но они отвечают, ерунда, что цех порешил, то свято. Если есть на тебе облачение... «Будь нам владыкой, то и ухи получай, а старостой будь». Однако я немного заговорился и чуть не забыл поздороваться с вами. «Мир вам, ребя! Мир вам, ребятишки, святые овечки, шелуны, озорники, головы. Вам бы так плясать хотелось, как учиться хочется, угадал, не правда ли?» Услыхав такие речи... Ученики начали тайком щипать друг друга и фыркать, давясь от смеха. Они были чрезвычайно довольны гостем и ничего не имели бы против того, чтобы почаще приходили такие посетители. Но Хаим Хоне разумник не разделял радостных чувств своих питомцев. Он не любил, чтобы ему мешали. Поэтому он позвал свою жену, Темя Гитл, а сам вернулся с учениками, Козе, которая дорвалась до снеди, и распел свой весь голос, и обвинил Рово, законоучитель Талмуда, и постановил, она обязана возместить полностью убыток, уплатить и за снедь, и за бочонок. Сообразив, что с Миломедом ему говорить не о чем, Шимен Элли принялся за его жену. И в то время, как супруг ее с учениками занимался козой из Талмуда, Шимен Эли беседовал с темми Гитл о ее собственной козе.